раздел 30. На школьных уроках физики, а до встречи с Кайлой и в последний раз я сталкивался с этой дисциплиной как раз в школе, всем показывают знаменитый фильм 1940 года об обрушении Токомского моста, подвесного моста длиной более милей соединившего берега Пьюджен Саунд. В фильме мост начинает раскачиваться влево-вправо под ветром, и мостовая изгибается волнами под невероятными углами, а потом разрушается, и его средняя часть обрушивается в воду. Каждый школьник испытывает потрясение от этого зрелища. Оно выглядит таким нереальным, что ты думаешь, такого просто не может быть, ничего подобного не может случиться в реальной жизни. Фильм, который я иногда показываю своим студентам, шокирует не меньше. Как и фильм о галопирующей Герте, прозвище, которое дали такомскому мосту, он старый. В нем показывают человека, бизнес-управляющего, как позднее сообщалось в новостях, стоящего на карнизе высоко на стене офисного здания. Он явно в отчаянии, явно чем-то подавлен, но кто-то, турист с кинокамерой внизу, заметил его. Вскоре его замечают и другие. И когда турист ненадолго опускает камеру, мы видим, что собралась приличная толпа и все смотрят вверх. А потом раздается мужской голос. Камера, направленная на бедолагу на карнизе, не показывает чей и выкрикивает два раскатистых слога «Прыгай!». Человек на карнизе от неожиданности вздрагивает, и на короткое время на пленке слышен неодобрительный ропот. Но потом другой мужской голос кричит «Прыгай!». И женский голос присоединяется «Прыгай!». И скоро вся толпа скандирует «Прыгай! Прыгай! Прыгай!». В конце концов, несчастный и правда делает то, чего от него требует толпа. Правда, не совсем. Он не прыгает, но отталкивается ладонями от окна, перед которым стоит и падает настолько похоже на Дона Дрейпера в титрах «К безумцам», что я частенько спрашивал себя, а не был ли этот фильм источником вдохновения для мультипликаторов. Турист аккуратно снимал все, включая удара мостовую далеко внизу. Упавший ударился так сильно, что отскочил вверх и затем снова упал трупом. Когда я показываю этот фильм в аудитории, я обычно останавливаю его на моменте, когда мужчина отталкивается от окна. Нет смысла демонстрировать ужас реальной в всамделишной смерти. И кроме того, я хочу, чтобы студенты сосредоточились на другом ужасе. На том, что группа незнакомцев, собравшаяся вместе совершенно случайно, Внезапно начинает проявлять безответственное поведение, которое мало кто из них проявил бы в одиночку. В наши дни окна офисов не открываются, и под ними нет карнизов, на которые можно выйти, и даже на мосту, сменившим разрушенный такомский имеются противосуицидальные сети, так что снятые смартфонами видео толпы, требующие от кого-то прыгнуть и погибнуть, сейчас не так часто, как можно предположить. Но похожие вещи, один придурок начинает что-то делать, и это распространяется среди людей, как зараза, все еще случаются. Случаются постоянно. Когда я учился в школе, нам говорили, что Токомский мост рухнул из-за резонанса с порывами ветра, частота которых совпала с природной частотой мостовых конструкций. Но это была неправда. Устаревшая интерпретация уже тогда устаревшая. Как я узнал много лет спустя, настоящей причиной было совершенно иное явление, нечто под названием аэроупругие колебания. Старое объяснение, хотя и казалось осмысленным, не соответствовало фактам. И когда я давным-давно впервые увидел фильм о прыгунье самоубийцы, мой профессор сказал, что это пример деиндивидуализации, растворения индивидуальности в толпе. Но это также было неправдой. Это также было устаревшей интерпретацией, следствием неверного постулата о том, что всегда есть чему растворяться. Я знал о сегодняшнем приезде Хизер уже несколько месяцев. Густав никогда не позволил бы ей приехать одной, но даже он понимал, что ее бизнес, бизнес, за счет которого у него не переводились спортивные машины и дорогая выпивка, требует, чтобы она время от времени куда-то уезжала. Она собиралась остановиться у меня на квартире. В Королевском театральном центре Манитобы шла пьеса под названием «Шок», на которую мне страшно хотелось сходить. В ее основе лежала биография Стэнли Милгрэма. Здесь шел предварительный прогон, а в следующем году постановку должны были повести на Бродвей к 60-й годовщине его печально известных экспериментов по подчинению авторитету. Я купил билеты задолго до того, как кто-либо из Винни-Пекцев всерьез задумался о том, что джетс могут оказаться так близки к завоеванию Кубка Стэнли. Но ко всеобщему изумлению, они это сделали, и вечер, когда мы с Хизер собирались в театр, оказался также вечером финальной игры джетс с Нью-Джерси Дэвилс в МТС-центре, всего в километре к западу от главной сцены имени Джона Хирша. О парковке в центре нечего было и мечтать. Тысячи людей, не попавших в спорткомплекс, приехали смотреть игру в окрестные бары и рестораны. Мы доехали до биржевого квартала на автобусе и оттуда дошли до театра пешком, наслаждаясь теплым июньским вечером. У входа стояли бронзовые статуи и основатели театра. Статуя Хирша была в очках. Мне всегда казалось, что очки на статуи выглядят очень странно. Обложку программки украшала репродукция объявления, с помощью которого Милграм набирал подопытных в нью хейвене обещая 4 доллара за час вашего времени за участие в том, что он называл изучением свойств памяти. Милграму было всего 27, когда он начал свои эксперименты. Элегантный мужчина с проседью в волосах и густой бородой из учебников по психологии – это Милграм почтенный столб сообщества, а незапуганный парень, пытающийся разобраться в обстоятельствах дела Эйхмана и в том, что Ханна Арендт вскоре окрестила банальностью зла. Кажущаяся легкость, с которой обычного среднего человека можно склонить к выполнению всяких жестокостей. Актёр, игравший милграма был слегка староват для той части пьесы, чьё действие происходило в 61-м году, но довольно интересен, а реконструкция электрошоковой машины милграма и его лаборатории весьма точна. Психолог во мне хотел бы придраться к паре мелочей. Пьеса слишком полагалась на книгу Джин и Перри 2013 года о работе милграма которую я находил неубедительной. Однако театрал был увлечен, и Хизер просидела все представление завороженное и совершенно недвижимое. Когда мы с сестрой вышли из театра, меня так и подмывало рассказать ей о реальности ФЗ. Как полагали власти, способность милграма и его ассистентов заставлять подопытных применять, как они считали, все более мощные и даже угрожающие жизни электрические разряды, невзирая на протесты и крики тех, кого они били током, запугало всех исследователей-социологов на шесть десятков лет вперед. Большая часть подопытных милграма хотя и изображала на лице муки совести, раз за разом применяла все большее и большее напряжение. Их доля составляла как раз те самые 60%, которые в общем населении Земли составляют бездумные зомби с приличной дозой психопатов сверху. Я ничего не сказал, Хизер. Однако, когда мы снова проходили мимо статуи, я спросил, что ты думаешь о пьесе? Время было к 11 и становилось прохладно. Хорошая пьеса, ответила Хизер. И все, просто хорошая. Она помолчала, словно обдумывая ответ, потом сказала. «Да». Мы шли на юг. Ред Ривер была в одном длинном квартале слева от нас. Сворачивая за угол, я услышал впереди звуки какой-то заварухи, крики и вопли людей, а потом в течение буквально нескольких секунд зазвенело разбитое стекло и сработало несколько противоугонных сигнализаций. «Что за черт?» – спросил Ахизер. Я вытащил телефон, щелкнул по иконке приложения CBC. Первый заголовок гласил. Джетс проиграли 4-5 в дополнительное время до первой забитой шайбы. «Господи!» – сказал я, когда завыли сирены. Насколько я понял, охранной сигнализации магазинов. Немного спустя мимо пронеслись две белые полицейские машины с включенными мигалками. «Нам лучше вернуться!» – сказал я, но через несколько секунд услышал звуки погрома и позади нас. «Быстро!» – крикнул я, указывая вдоль пустой на вид боковой улицы. Мы побежали, но Хизер, оставшаяся в чулках после того, как скинула туфли на высоком каблуке, не могла за мной поспевать. Я притормозил, но быстро осознал совершенную мной ошибку. Здания по бокам нашей улицы были в основном темны, но впереди, где ее пересекала другая, я увидел бегущую на восток толпу и услышал в быстрой последовательности звук трех разбиваемых окон и трех присоединившихся к какофонии сирен. По левую руку от нас над темным силуэтом четырехэтажного офисного здания поднимались клубы дыма. Здесь же был узкий замусоренный проулок между двумя зданиями, и мы устремились в него. Вероятно, самым безопасным для нас было просто спрятаться, но Хизер потянула меня за собой. «Пойдем», — сказала она, — «посмотрим». Шум приближающегося вертолета заставил меня ненадолго взглянуть вверх, и Хизер воспользовалась этим моментом, чтобы кинуться дальше по проволку по направлению кривущей толпе. Я погнался за ней и вскоре догнал. Мы выскочили из проулка менее чем в 20 метрах от пятерых мускулистых парней в ту же урках Винни-Пик Джетс, переворачивающих красную Хенде Элантро кверху колесами. Ее противоугонка завывала, не переставая. Хизар остановилась как вкопанная, и я должен признаться тоже. Такие вещи обычно видишь по телевизору, но видеть их своими глазами совсем другое дело. Ветровое стекло рассыпалось на осколки, когда крыша машины провалилась под ее весом. Парни осмотрели дело своих рук, и один из них прокричал «В жопу дьяволов!». Остальные подхватили его клич, подняли сжатые кулаки к темному небу, и к моему крайнему изумлению их примеру последовала моя сестра, выкрикнув «В жопу дьяволов!». Это не было прыгай-прыгай, но правда оказалась заразна. «Хизер!» — крикнул я. «Ради бога!» Банда двинулась дальше, и вместо того, чтобы двинуться в противоположную сторону, Хизер пошла за ними. «Правила выравнивания. Выбирай направление, являющееся усредненным направлением других членов стаи». «Хизер, ты рехнулась!» Я поспешил за ней. Пятеро в тужурках остановились, и моя сестра тоже в некотором отдалении. «Правило разделения. Избегай скоплений соседей». Она повернулась лицом ко мне. «Пойдем, Джим, поживем хоть раз!» Хулиганы пытались перевернуть еще одну машину, но то ли из них начал выветриваться алкоголь, то ли машина оказалась потяжелее той Хёнде, и им никак не удавалось поднять ее до точки переворота. За ними ярко горел огонь. Подожгли еще чью-то машину, и кто-то бросал тяжелые предметы в витрины магазинов, пытаясь расколоть стекло. И одно из них таки раскололось, прозвучав резким контрапунктом другим окружавшим нас шумом. Кизер склонила голову. Я подумал было, что она отводит взгляд от творившегося перед ней безобразия, но потом осознал, что она ищет что-нибудь, чем можно было бы запустить в окно. Я кинулся вперед, взял ее за локоть, развернул и потащил за собой в относительную безопасность проулка. — Господи боже ж ты мой, — сказал я, — тут повсюду камеры наблюдения, а ты грёбаный адвокат, выступаешь в суде. Какое-то время она казалась рассерженной, но потом кивнула и пожала плечами. — Да, думаю, ты прав. Беспорядки, скорее всего, продлятся всю ночь. В Виннипеге никогда ничего подобного не случалось, но в Ванкувере уже дважды. Да и другие города по всему миру видели в прошлом всплески насилия подобного типа, хотя чаще в городах победившей команды, а не проигравшей. Я уже чуял запах дыма. Фоновый шум, крики, сирены, противоугонная сигнализация, звон стекла не прекращался. Я поглядел на сестру, господи, неужели такое возможно? Весь смысл философского зомби в том, что его, по крайней мере большую часть времени, невозможно отличить от обычного человека, мыслящего на сознательном уровне. И черт его дери, известие об их существовании в реальности оказалось не так легко принять в качестве абстракции. Шесть из каждых десяти людей лишены внутреннего мира. Но чтобы моя собственная сестра? Я продолжал смотреть на нее, и она смотрела на меня, и я пытался понять, что происходило позади этих карих глаз, если там вообще что-то происходило, пока ревущая толпа катилась через город, который я называл домом. Я привлек Хизор к себе, обняв ее так, как не обнимал уже десятки лет, закрывая и защищая ее от мерцающего пламени. В глазах у меня защипало и вряд ли от дыма. Звуки сирен доносились со всех направлений и мы, я и моя сестра ждали. Вместе и в то же время по розни.